В немецком офицерском мире нет ничего, кроме формы, военного регламента и отвратительной специальной офицерской фанберии, состоящей из двух элементов – из лакейского повиновения в отношении ко всему, что иерархически выше, и из дерзко-презрительного отношения ко всему, что, по их мнению, стоит ниже, к народу прежде всего, а потому и ко всему, что не носит военного мундира, за исключением самых высших гражданских чиновников и дворян. В отношении своего государя, герцога-короля, а теперь к всегерманскому императору, немецкий офицер раб по убеждению, по страсти. По мановению его он готов всегда и везде совершить самые ужасные злодеяния, сжечь, истребить и перерезать десятки, сотни городов и селений, не только чужих, но даже своих. К народу он чувствует не только презрение, но и ненависть, потому что, делая ему слишком много чести, предполагает его всегда бунтующим или же готовым взбунтоваться. Впрочем, не один он это предполагает. В настоящее время все привилегированные классы, а немецкий офицер, да и вообще всякий офицер правильного войска, может быть назван привилегированную сторожевую собакою привилегированных классов. Весь мир эксплуататоров Германии и вне Германии смотрит на народ со страхом и недоверием, которые, к несчастью, не всегда оправдываются но которые, тем не менее, несомненно доказывают, что в народных массах уже начинает подниматься та сознательная сила, которая разрушит этот мир. Итак, у немецкого офицера, как у доброй сторожевой собаки, ус становится дыбом при одном воспоминании о народных толпах. Понятия его о правах и обязанностях народа самые патриархальные. По его мнению, народ должен работать, чтобы господа были одеты и сыты, повиноваться, не рассуждая властям, платить государственные подати и общинные повинности, и в свою очередь исполнять службу солдата, чистить ему сапоги, подавать лошадь, а когда он закомандует и замахает саблей, стрелять, колоть и рубить всякого встречного и поперечного, и когда велят идти на смерть за кайзера и фатерланд. По истечении же срока действительной службы, если ранен и искалечен, жить милостынею, если же вышел цел невредим, идти в резерв, и служить в нем до самой смерти, всегда повинуясь властям, преклоняясь перед всяким начальством, и быть готовым умереть по востребованию. Всякое явление в народе, противоречащее этому идеалу, способно довести немецкого офицера до бешенства. Нетрудно себе представить, как он должен ненавидеть революционеров. А под этим общим названием он разумеет всех демократов и даже либералов. Одним словом, всякого, кто в какой бы то ни было степени и форме осмеливается делать, хотеть, думать противные священной мысли и воли его императорского величества, повелителя всех Германии. Можно себе представить, с какой специальной ненавистью он должен относиться к революционерам, социалистам или хотя даже к социальным демократам своей родины. Одно воспоминание о них приводит его в бешенство, и он не считает приличным иначе о них говорить, как с пенную урта. Беда тому из них, кто попадет к нему в руки. И, к несчастью, должно сказать, что в последнее время много социальных демократов в Германии перешли через офицерские руки. Не имея права их истерзать или немедленно расстрелять, не смея давать воли рукам, он рядом самых оскорбительных мер, придирок, жестов, слов, силится выместить свою бешеную, пошлую злобу. Но если бы ему позволили, если бы начальство приказало, с такой неистовую ревностью и, главное, с такой офицерской гордостью, он взял бы на себя роль мучителя, вешателя и палача. А посмотрите на этого цивилизованного зверя, на этого лакея по убеждению и палача по призванию. Если он молод, то вместо страшилища с удивлением увидите белокурого юношу, кровь с молоком и с легким пушком на рельце, скромного, тихого и даже застенчивого, и гордого фанаберия сквозит, и непременно сентиментального. Он знает наизусть Шиллера и Гёте и вся гуманистическая литература Великого прошлого века прошла через его голову, не оставив в ней ни одной человеческой мысли и ни одного человеческого чувства в душе. Немцам, и по преимуществу немецким чиновникам и офицерам, было предоставлено решить задачу, кажется неразрешимую – соединить образование с варварством, ученость с лакейством. Это делает их в общественном отношении отвратительными и в то же время чрезвычайно смешными – в отношении к народным массам, злодеями систематическими и беспощадными, но зато людьми драгоценными в отношении к государственной службе. Немецкие бюргеры это знают. И зная это, патриотически переносят от них всевозможные оскорбления, потому что узнают в них свою собственную природу, а главное потому, что смотрят на этих народных и привилегированных императорских псов, так часто их от скуки кусающих, как на самый верный оплот пангерманского государства. Для регулярной армии нельзя действительно представить себе ничего лучше немецкого офицера. Человек, соединяющий в себе ученость с хамством, а хамство с храбростью, строгую исполнительность с способностью инициативы, регулярность с зверством, зверство с своеобразной честностью, известную, правда, одностороннюю и даже худостороннюю экзальтацию с редким повинованием начальства. Человек, всегда способный перерезать или перекрошить десятки, сотни, Тысячи людей по малейшему знаку начальства. Тихий скромный, смирный послушный, всегда на вытяжку перед старшими. И высокомерный, презрительно холодный, а когда нужно и жестокий в отношении к солдату. Человек, которого вся жизнь выражается в двух словах «слушаться и командовать». Такой человек незаменим для армии и для государства. Что касается муштрования солдат, то это дело одной из главных в организации хорошего войска, Доведено в немецкой армии до систематического, глубоко обдуманного и практически испытанного и осуществленного совершенства. Главное начало, положенное в основании всей дисциплины, состоит в следующем афоризме, повторение которого мы не так давно еще слышали от многих прусских, саксонских, баварских и других немецких офицеров, со времен французской компании, прогуливающихся целыми гурьбами по Швейцарии, вероятно, для изучения местности и снимки планов. Вперед пригодится. Афоризм этот следующий. Чтобы овладеть душой солдата, надо прежде всего овладеть его телом. Как же овладеть его телом? Посредством беспрерывного учения. Вы не думаете, чтобы немецкие офицеры презирали шагистику? Ничуть не бывало. Они видят в ней одно из лучших средств для того, чтобы выломать члены и для того, чтобы овладеть телом солдата. А потом оружейные приемы, уход за оружием, чистка мундиров, Надо, чтобы солдат был с утра до вечера занят, и чтобы он не переставал чувствовать над собой и за каждым шагом своим строгое, холодно магнетизирующее око начальства. Зимою, когда времени остается побольше, солдат гонят в школу, там их доучивают читать, писать, читать, но главное заставляют твердить наизусть военный устав, проникнутый боготворением императора и презрением к народу. Императору делать на караул, а в народ стрелять. Вот квинтэссенция нравственно-политического учения солдат. Проживя три-четыре года, пять лет в этом умуте, солдат не может иначе выйти из него, как уродом. Но и для офицеров то же самое, хотя и в другой форме. Из солдат хотят сделать палку бессознательную. Офицер же должен быть палкою сознательную, палкой по убеждению, по мысли, по интересу, по страсти. Его мир — офицерское общество. Из него он не шагу. И вся офицерская коллективность, проникнутая вышеописанным духом, смотрит за каждым. Беда несчастному, если увлеченный неопытностью или каким-нибудь человеческим чувством, он позволит себе сдружиться с другим обществом. Если это общество в политическом отношении невинно, то над ним будут только смеяться. Но если оно имеет направление политическое, не согласное с общеофицерским направлением либеральное, демократическое, не говорю уже о социально-революционном, Тогда несчастный пропал. Каждый товарищ сделается для него доносчиком. Вообще, высшее начальство предпочитает, чтобы офицерство бывало больше между собою и старается оставить им, равно как и солдатам, как можно менее свободного времени. Муштрование солдат и беспрестанный надсмотр за ними уже забирает три четверти дня. Остальная четверть должна быть посвящена усовершенствованию в военных науках. Офицер, прежде чем дослужиться до майорского чина, должен выдержать несколько экзаменов. Кроме того, им задаются срочные работы по разным вопросам, и по этим работам судят о их способности к повышению. Как видим, военный мир в Германии, впрочем, точно так же, как и во Франции, составляет совершенно замкнутый мир, и эта замкнутость есть верное оручательство в том, что этот мир будет врагом для народа. Но немецкий военный мир имеет перед французским, да и перед всеми европейскими, огромное преимущество, Немецкие офицеры превосходят всех офицеров в мире положительностью и обширностью своих познаний, теоретическим и практическим знанием военного дела, горячую и вполне педантическую преданностью военному ремеслу, точностью, аккуратностью, выдержкой, упорным терпением, а также и относительной честностью. Вследствие всех этих качеств – организация и вооружение немецких армий – существует действительно и не на бумаге только – как это было при Наполеоне III во Франции, как это бывает сплошь до рядом у нас. К тому же, благодаря все тем же немецким преимуществам, административный, гражданский, и в особенности военный контроль, устроен так, что продолжительный обман невозможен. У нас же, напротив, снизу до верху и сверху донизу, рука руку моет, вследствие чего дознание истины становится почти невозможным. Сообразите все это и спросите себя, Возможно ли, чтобы русская армия могла надеяться на успех в наступательной войне против Германии? Вы скажете, что Россия может поставить миллион войска? Ну хорошо, организованного и вооруженного войска, пожалуй, не будет миллион. Однако положим, что есть миллион. Половину надо будет оставить разбросанную по огромному пространству империи для соблюдения спокойствия в счастливом народе, который того и гляди, от большого жира может взбеситься». Для одной Украины, Литвы и Польши сколько понадобится войска? Много-много, если вы будете в состоянии выслать против Германии 500-тысячную армию. Такой армии Россия никогда еще не ставила. Ну а в Германии вас встретит действительно миллионная армия. По организации, по вымуштровке, по науке, по духу и по вооружению первая в мире. А за ней будет стоять громадным ополчением весь немецкий народ, который, может быть, и даже вероятно, Не встал бы против французов, если бы в последней войне победил не фриц Прусский, а Наполеон III, который, повторим еще раз, против русского вторжения встанет поголовно. Скажете вы, что в случае нужды Россия, то есть Всероссийская империя, в состоянии поставить еще миллион войска. А чего же не поставить, да только на бумаге? Стоит для этого только предписать указом новый рекрутский набор по столько-то с тысячи. Вот он и ваш миллион. Да как его собрать? Кто будет его собирать? Ваши резервные генералы, генерал-адъютанты, флигеры-адъютанты, командиры резервных и гарнизонных батальонов на бумаге, ваши губернаторы, чиновники. Боже мой, сколько же десятков, а, пожалуй, и сотен тысяч уморят они с голоду, прежде чем их соберут. Да где вы, наконец, возьмете достаточное количество офицеров для организации нового миллионного войска? И чем вооружите его? Палками? Ведь у нас нет достаточного количества денег для порядочного вооружения одного миллиона, а вы грозитесь вооружить другой миллион. Ни один банкир не даст вам займы, Ну а если и даст? Ведь на вооружение миллиона требуется года. Сравним вашу бедность и вашу беспомощность с германским богатством и с германской силою. Германия получила от Франции 5 миллиардов. Положим, что 3 миллиарда были потрачены на вознаграждение разных издержек, на вознаграждение принцев, Государственных людей, генералов, полковников, офицеров, разумеется, не солдат, а также на разные внутренние и заграничные поездки. Остается 2 миллиарда, которые исключительно употреблены на вооружение Германии, на подстройку новых или на укрепление старых бесчисленных крепостей, на заказ новых пушек, ружей и так далее. Да, вся Германия обратилась теперь в грозный, во все стороны щетинящийся арсенал и вы, обученные и вооруженные кое-как, надеетесь ее победить. При первом шаге, лишь только сунете нос на немецкую землю, вы будете самым страшным образом разбиты на голову, и ваша наступательная война тотчас же обратится в оборонительную. Немецкие войска вступят в пределы Всероссийской империи. Но тогда, по крайней мере, возбудят ли они против себя всеобщее восстание русского народа? Да, если немцы вступят в русские области, и пойдут, например, прямо в Москву, но если этой глупости не сделают, а пойдут с севера на Петербург, через балтийские провинции, в которых найдут не только между мещанством, протестантскими пасторами и жидами, но и посреди недовольных баронов и их детей, студентов, а через их посредства и в наших бесчисленных отздейских генералах-офицерах, высших и низших чиновников, наполняющих Петербург и разбросанных по всей России, много-много приятелей. Мало того, они подумают против Русской империи, Польшу и Малороссию. Правда, что из всех врагов, притеснителей Польши со дня ее разделения, Пруссия оказалась самым назойливым, самым систематическим, а потому и самым опасным. Россия действовала как варвар, как дикая сила, всех резала, вешала, мучила, ссылала в Сибирь, и все-таки обрусить доставшейся ей части Польши не умела. Да и до сих пор, несмотря на муравьевские рецепты, не онемечила Галиции, да и не старалась об этом. Пруссия, как истый представитель германского духа и великого германского дела насильственного и искусственного германизирования стран не немецких, сейчас приступила к анимечиванию во что бы то ни стало Данцигской области и Познанского герцогства, не говоря уже о Кёнигсбергском крае, доставшемся ей гораздо прежде. Было бы слишком долго говорить о средствах, которые она употребила для достижения этой цели. Между ними широкое колонизирование немецких христиан на польской земле занимало огромное место. Полное освобождение крестьян в 1807 году с правом выкупа земли и со всеми возможными облегчениями для совершения этого выкупа также много способствовало к популяризированию русского правительства даже между польскими крестьянами. Потом основались сельские школы, и в них и через них введен был немецкий язык. Вследствие подобных мер оказалось уже в 1848 году, что более трети познанского герцогства совсем и не мечелось. О городах же и говорить нечего. С самого начала польской Германии в них говорилось по-немецки благодаря массе немецких бюргеров, ремесленников, а главное – жидов, получивших в них широкое гостеприимство. Известно, что с самых древних времен большинство городов этой части Польши управлялось так называемым «магдебургским правом». Примечание. Речь идет о праве немецкого города Магдебурга, предоставившем значительную автономию городам. Таким образом, Пруссия достигала своей цели в мирное время, когда же польский патриотизм подумал или силился поднять народное движение самыми решительными и варварскими мерами. Мы уже имели случай заметить, что в деле укрощения польских бунтов не только в своих собственных пределах, но также в царстве польском, Пруссия не переставала оказывать неизменную верность и самую горячую готовность на помощь русскому правительству. Прусские жандармы, что говорим, прусские благородные офицеры всякого оружия, гвардейские и армейские, с какой-то особенной страстью охотились на поляков, скрывавшихся в прусских владениях, ловили их и со злостной радостью выдавали русским жандармам с выражением нередко надежды, что их в России повесят. В этом отношении Муравьев-Вешатель не мог довольно нахвалиться Бисмарком. До вступления в министерство князя Бисмарка Пруссия постоянно делала то же самое, но она делала это стыдливо, втихомолку, и, когда было возможно, отпиралась от своих собственных действий. Князь Бисмарк первый сбросил маску. Он цинически, громко, не только признался, но хвастался в прусском парламенте и перед европейской дипломатией тем, что прусское правительство употребляло все свое влияние на правительство русское, чтобы уговорить его задушить Польшу до конца, не останавливаясь ни перед какими кровавыми мерами, и что в этом отношении Пруссия всегда будет оказывать самую деятельную помощь России. Наконец, в настоящее время, еще недавно, князь Бисмарк прямо высказал в парламенте неизменное решение правительства искоренить остатки польской национальности в польских областях Наслаждающихся ныне прусо-германским управлением. К несчастью, как мы это заметили выше, поляки Познанские, точно так же, как и поляки Галицийские, связали теперь киснее, чем когда-нибудь свое польское национальное дело с вопросом о преобладании папской власти. Их адвокатами стали и ультрамонтанцы, монашеские ордена и епископы. Не поздоровится полякам от такого союза и от такой дружбы, как не поздоровилось в семнадцатом веке но это не наше, а их польское дело. Мы упомянули обо всем этом для того только, чтобы показать, что у поляков нет врага опаснее и злее князя Бисмарка. Кажется, что он поставил задачи своей жизни – стереть их с лица земли. И все-таки это не помешает ему позвать поляков к бунту против России, когда того потребуют интересы Германии. И несмотря на то, что поляки ненавидят его и Пруссию, чтобы не сказать всю Германию, в этом поляки не хотели бы сознаться, хотя в глубине их души, не менее чем у всех других славянских народов, живет та же самая историческая ненависть против немцев, несмотря на то, что они не могут забыть кровных обид, вынесенных ими со стороны прусских немцев, поляки, несомненно, подымутся на зов Бисмарка. В Германии и самой Пруссии уже очень давно существует многочисленная и серьезная политическая партия, даже три партии. Либерально-прогрессивная, чисто демократическая и социально-демократическая, вместе составляющая несомненное большинство в парламентах в германском и прусском, и еще более решительное в самом обществе. Партии, которые, предвидя отчасти желая, и как бы вызывая войну Германии против России, поняли, что восстание и восстановление Польши в известных пределах будет необходимым условием этой войны. Разумеется, что не князь Бисмарк, и ни одна из этих партий, никогда не согласятся возвратить Польшу и всех областей, забранных у нее Пруссией. Не говоря уже о Кёнигсберге, они ни за что в мире не отдадут ни Данцига, ни даже малейшего клочка Западной Пруссии. Даже в Познанском герцогстве они отделят себе значительную часть, будто бы уже совсем онемеченную, и оставят полякам в сущности всей части Польши, доставшейся на долю прусакам, очень немного за то, как отдадут им всю Галицию со Львовом и с Краковом, так как все это принадлежит теперь Австрии, и отдадут им еще охотнее столько земли далеко вглубь России, сколько у поляков станет сил захватить и удержать за собою. Вместе с тем она предложит полякам нужные деньги, разумеется, в виде польского займа за поручительством Германии, оружие и военную помощь. Кто может сомневаться в том, что поляки не только согласятся, но с радостью ухватятся за немецкое предложение. Их положение так отчаяно, что если бы им сделали предложение во сто раз хуже, они бы его приняли. Целый век прошел со времени разделения Польши, и в продолжении этих 100 лет не прошло почти ни одного года, в который бы не была пролита мученическая кровь патриотов польских. Примечание. Первый частичный раздел Польши между Пруссией, Россией и Австрией произошел в 1772 году. Сто лет непрерывной борьбы, отчаянных бунтов. Есть ли другой народ, который мог бы похвастаться подобной доблестью? Чего поляки не перепробовали? Шляхетские конспирации, мещанские заговоры, вооруженные банды, народное восстание, наконец, все ухищрения дипломатии и даже помощь церковную. Все они перепробовали, за все цеплялись. И все порвалось, все изменило. Как же им отказаться, когда сама Германия их опаснейший враг, предлагают им свою помощь на известных условиях. Найдутся, пожалуй, славянофилы, которые упрекнут их за то в измене. В измене чему? Славянскому союзу, славянскому делу? А чем проявился этот союз, в чем состоит это дело? Не проявился ли он в поездке господ Палацкого и Ригера в Москву на панславистическую выставку и на поклонение царю? Чем и когда, каким именно делом, Славяне, как славяне, выразили свою братскую симпатию полякам. Не тем ли, что те же самые господа Палацкий и Ригер и все их многочисленная свита западно юго Югославянская в Варшаве лобызались с русскими генералами, еле-еле омывшимися от польской крови, пели за славянское братство и за здоровье царя Палача? Поляки — мученики и герои. У них в прошедшем великая слова. Славяне же еще дети — и все значение их в будущем. Славянский мир, славянский вопрос – это не действительность, а надежда, которая осуществится может только посредством социальной революции. А к этой революции у поляков, говоря, разумеется, о патриотах, принадлежащих большую частью к образованному сословию и по преимуществу к шляхте, до сих пор выказывалось очень немного охоты. Что же может быть общего между славянским миром, еще не существующим, и патриотически-польским миром, более или менее отжившим. И действительно, за исключением весьма немногих лиц, старающихся создать славянский вопрос в польском духе и на польской почве, поляки вообще нисколько не занимаются этим вопросом. Им гораздо понятнее и ближе Мадьяры, с которыми они имеют некоторое сходство и много общих исторических воспоминаний, а славян же южных и западных отделяют их главным и, можно сказать, решительным образом симпатии этих народов к России, то есть к тому из врагов, которого они сами ненавидят более всех. В Польше и в польской иммиграции, как и во всех странах, политический мир разделялся некогда на много политических партий. Была партия аристократическая, клерикальная и монархически конституционная. Была партия военной диктатуры. Партия республиканцев-умеренных поклонников Соединенных Штатов. Партия красных республиканцев по французскому образцу, наконец, даже немногочисленная партия демократов социальных, не говоря уже о мистических сектаторских партиях, или, вернее, церковных. В сущности, однако, стоило только проникнуть в каждую из них немного глубже, чтобы убедиться, что основа у всех одна и та же, страстное стремление у всех к восстановлению польского государства в границах 1772 года. Помимо же взаимных противоречий, происходящих от взаимной борьбы начальников партий. Главное различие их состояло в том, что каждая была уверена, что эта общая цель восстановления Старой Польши может быть достигнута только на пути, специально рекомендуемым ею. До 1850 года можно сказать, что огромное большинство польской эмиграции революционное именно потому, что большинство было уверено, что восстановление независимой Польши будет непременным результатом торжества революции в Европе. И что же, можно сказать, что в 1848 году не было ни одного движения в целой Европе, в котором бы не участвовали и даже часто не предводительствовали поляки. Нам помнится, как один саксонский немец выразил на этот счет свое удивление. Где только беспорядок, там непременно поляки. В 1850 году, вследствие повсеместного поражения, эта вера в революцию упала. Поднялась наполеоновская звезда, и множество, множество польских эмигрантов, огромное большинство, сделались отъявленными и страшными вонопартистами Боже мой, чего не ждали и не надеялись они от помощи Наполеона Третьего. Даже явная гнусная измена его в 1862-1863 году не в силах была убить в них этой веры. Она окончилась только в Седане. После этой катастрофы оставалось для польской надежды только одно убежище – иезуитско-ультрамонтанское. Австрийские и большинство польских патриотов ринулось в Галицию, ринулось туда с отчаянием. Но вообразите себе, что Бисмарк, их отъявленный враг, вынужденный положением Германии, позовет их на восстание против России, покажет им неотдаленную надежду, нет, даст им деньги, оружие и военную помощь. Возможно ли, чтобы они отказались от этого? Правда, что взамен этой помощи от них потребуется формальное отречение от большей части старых польских земель, находящихся теперь во владении Пруссии. Это будет им очень горько, но вынуждены обстоятельствами, и ввиду верного торжества над Россией, утешая себя наконец мыслью, что лишь бы только восстановить Польшу, а потом они возвратят свое, они поднимут все несомненно, И с своей точки зрения будут 10 тысяч расправы. Правда, что Польша, восстанавливаемая с помощью немецкого войска, под покровительством князя Бисмарка, будет странной Польшей. Но лучше странная Польша, чем никакой. Да, наконец, потом, подумают непременно поляки, можно будет и освободиться от покровительства князя Бисмарка. Одним словом, поляки на все согласятся. И Польша встанет, Литва встанет. А немного погодя, и Малороссия встанет. Польские патриоты, правда, плохие социалисты, и у себя дома они не станут заниматься революционно-социалистической пропагандой. А если бы и захотели, то покровитель, князь Бисмарк, не позволил бы, слишком близко к Германии. Чего доброго такая пропаганда могла бы проникнуть и в прусскую Польшу. Но чего нельзя будет делать в Польше, то можно будет делать в России и против России. Чрезвычайно полезно будет и для немцев, и для поляков поднять в России крестьянский бунт. А поднять его будет, правда, нетрудно. И подумайте, сколько поляков и немцев рассеяно теперь по России. Большинство, если не все, будут естественными союзниками Бысмарка и поляков. Вообразите себе такое положение. Войска наши, разбитые на голову, бегут. За ними вслед на севере к Петербургу идут немцы а на Западе и на Юге, на Смоленск и на Малороссию идут поляки. И в то же самое время, возбужденные внешние и внутренние пропаганды, в России и в Малороссии всеобщий христианский торжествующий бунт. Вот почему можно сказать, наверное, что никакое правительство и что ни один русский царь, если он только не сумасшедший, не поднимет панславистического знамени и не пойдет никогда войной против Германии поразив окончательно сначала Австрию, а потом Францию, новая и великая Германская империя не изведет безвозвратно на степень второстепенных и от нее зависимых держав не только эти два государства, но позже и нашу Всероссийскую империю, которую она навсегда отрезала от Европы. Мы говорим, разумеется, об империи, а не о русском народе, который, когда ему будет нужно, найдет или пробьет себе всюду дорогу. Но для Всероссийской империи ворота Европы отныне заперты. От этих ворот ключи же хранятся у князя Бисмарка, который ни за что в мире не даст их князю Горчакову. Но если ворота северо-запада заперты для нее навсегда, не останутся ли открытыми, и может быть еще тем вернее и шире, ворота южные и юго-восточные, Бухара, Персия и Афганистан до самой восточной Индии. И, наконец, последняя цель всех замыслов и стремлений – Константинополь. Уже давно русские политики, горячие ревнители величия и славы нашей любезной империи, обсуждают вопрос, не лучше ли перенести столицу, а с ней вместе и средоточие всех сил всей жизни империи из севера на юг, от суровых берегов моря Балтийского на вечно цветущие берега Черного и Средиземного морей, одним словом, из Петербурга в Константинополь. Есть правда до того ненасытные патриоты, что они хотели бы сохранить Петербург и преобладание на Балтийском море, и вместе овладеть Константинополем. Но это желание до того неосуществимо, что даже они, несмотря на всю веру во всемогущество Всероссийской империи, начинают отказываться от надежды на его исполнение. К тому же за последний год случилось происшествие, которое должно было открыть им глаза. Это происшествие – присоединение Гольштейна, Шлезвига и Ганновера к прусскому королевству – обратившемуся непосредственно через это в Северную морскую державу. Аксиома всем известная, что не может ни одно государство стать в числе первенствующих держав, если оно не имеет обширных морских границ, обеспечивающих непосредственное сообщение его с целым светом и позволяющих ему принять участие прямое в мировом движении как материальном, так и общественном, политически-нравственном. Эта истина столь очевидна, что ее доказывать нечего, Предположим, государство самое сильное, образованное и самое счастливое, сколько в государстве общее счастье возможно. И вообразим, что какие-нибудь обстоятельства уединили его от остального света. Можете быть уверены, что по прошествии каких-нибудь 50 лет, двух поколений, все в нем придет в застой, сила ослабеет, образованность станет граничить с глупостью, но счастье будет издавать запах лимбургского сыра. Примечание. Дело в том, что лимбургский сыр отличался резким специфическим запахом. Посмотрите на Китай. Кажется, был и уменный, и ученый, и, вероятно, также по-своему счастлив. Отчего он сделался таким дряблым, что достаточно самых небольших усилий морским европейским державам, для того, чтобы подчинить его своему уму, и, если не своему владычеству, то, по крайней мере, своей воле. От того, что в продолжении веков он оставался в застое а оставался он в нем потому, что в продолжении этих веков он, благодаря отчасти своим внутренним учреждениям, отчасти же тому, что течение мировой жизни происходило так далеко от него, что долго не могло его коснуться. Есть много разных усилий, чтобы народ, замкнутый в государство, мог принять участие в мировом движении. Сюда принадлежит природный ум и прирожденная энергия, образованность, способность к производительному труду и самая обширная внутренняя свобода, то невозможная, впрочем, для масс в государстве. Но к этим условиям также принадлежит непременно морское плавание, морская торговля, потому что морские сообщения по своей относительной дешевизне, скорости, а также и свободе, в том смысле, что море никем не присвоено, превосходятся другие более известные, не исключая, разумеется, и железных дорог». Может быть, воздухоплавание когда-нибудь окажется еще более удобным во всех отношениях и будет особенно важно, так что оно окончательно уравняет условия развития и жизни для всех стран. Но до сих пор о нем говорить нельзя, как о средстве серьезном, и мореплавание все-таки остается главным средством для преуспения народов. Будет время, когда не будет более государств, а к разрушению их стремятся все усилия социальной революционной партии в Европе. Будет время когда на развалинах политических государств основывается совершенно свободно и организуя снизу вверх Вольный Братский Союз Вольных Производительных Ассоциаций Общин и Областных Федераций обнимающие безразлично потому что свободно людей всех языков и народностей ну тогда путь к морю будет равно открыт для всех для береговых жителей непосредственно а для живущих в отдалении от моря посредством железных дорог освобожденных вполне от всяких государственных опечений, взыманий, пошлин, ограничений, придирок, запрещений, позволений и применений. Но и тогда даже морские береговые жители будут иметь множество естественных преимуществ, не только материальных, но и умственно-нравственных. Непосредственное прикосновение к мировому рынку и вообще к мировому движению жизни развивает чрезвычайно, и как не уравниваете отношения, Все-таки внутренние жители, лишенные этих преимуществ, будут жить и развиваться ленивее и медленнее прибрежных. Вот почему так важно будет воздухоплавание. Воздушная атмосфера – это океан, проникающий всюду, берег его – везде, так что в отношении к нему все люди, даже живущие в самых отдаленных захолустьях, без исключения все – прибрежные жители. Но до тех пор, пока воздухоплавание не заменит мореплавание – прибрежные жители останутся во всех отношениях передовыми и будут составлять род аристократии в человечестве. Вся история, а главное, большая часть прогресса в истории, была сделана народами прибрежными. Первый народ – создатель всей цивилизации греки, и что же можно сказать, что вся Греция – ничто иное, как берег. Древний Рим сделался государством могучим, мировым, только с тех пор, как сделался морским государством. А в новейшей истории, кому обязаны воскресением политической свободы, общественной жизни, торговли, искусств, науки, свободной мысли, одним словом, возрождением человечества. Италии, которая почти вся, как Греция, берег. После Италии кто унаследовал передовое место в мировом движении? Голландия, Англия, Франция и, наконец, Америка. Посмотрим же, напротив, на Германию. Почему, несмотря на много несомненных качеств, которыми наделены ее народы, как, например, чрезвычайное трудолюбие, способности к размышлению и к науке, эстетическое чувство, породившее великих артистов, художников и поэтов, и глубокомысленный трансцендентализм, породивший не менее великих философов. Почему, спрашиваем мы, Германия отстала так далеко от Франции и от Англии во всех других отношениях, кроме одного, в котором опередила всех в развитии бюрократического, полицейского и военного государственного порядка, Почему в торговом отношении она стоит еще теперь ниже Голландии, а в индустриальном – ниже Бельгии? Скажут, потому что у нее никогда не было свободы, любви к свободе, не требования свободы. Это будет отчасти справедливо, но это не единственная причина. Другая, столь же важная – это отсутствие широкого побережья. Еще в XIII веке, именно в эпоху зарождения Ганзы, Германия не терпела недостатков в морском береге, по крайней мере, на Западе. Голландия и Бельгия еще принадлежали к ней, а именно в этом столетии торговля Германией, казалось, обещала развитие довольно широкое. Но уже с XIV века нидерландские города, увлеченные своим предприимчивым и смелым духом и своей любовью к свободе, стали видимым образом отделяться от Германии и чуждаться ее. В XVI веке это отделение окончательно совершилось, И Великая Империя, неуклюжая наследница Римской Империи, оказалась государством почти совсем средиземным. Осталась у нее только узкая форточка в море между Голландией и Данией, далеко недостаточная для свободного дыхания такой огромной страны. Вследствие этого на Германию и напала сонливость, чрезвычайно похожая на китайский застой. С тех пор все политическое передовое движение Германии, в смысле образования нового сильного государства, сосредоточилась в небольшом курфюрстве Бранденбургском. И в самом деле, бранденбургские кюрфюрсты, постоянным стремлением своим овладеть берегами Балтийского моря, оказали значительную услугу Германии, создали, можно сказать, условия ее настоящего величия, сначала овладели Кёнигсбергом, а потом, в эпоху первого отделения Польши, взяли Данцук. Но всего этого было недостаточно, надо было овладеть филем, и вообще всем Шлезвигам и Гольштейном. Эти новые завоевания были сделаны Пруссией и при рукополискании целой Германии. Мы все были свидетелями, с какой страстью немцы решительно всех отдельных государственных фатерландов и северных, и южных, и западных, и восточных, и центральных следили с самого 1848 года за развитием шлезвиг-гольштинского вопроса, и ошибались глубоко те, которые объясняли себе эту страсть в смысле участия к родным братьям, немцам, будто бы задыхающимся под датским деспотизмом. Тут был интерес совсем другой, интерес государственный, пангерманский, интерес завоевания морских границ и морских сообщений, интерес создания могучего немецкого флота. Вопрос о немецком флоте был уже поднят в 1840 или 1841 году, и мы помним, с каким энтузиазмом было принято целую Германию стихотворение Гервига «Германский флот». Примечание. Вероятно, Бакунин имеет в виду стихотворение немецкого революционного поэта Гервига «Германия в мягкой постели» 1848. Немцы, повторяем мы еще раз, народ в высшей степени государственный. Эта государственность преобладает в них над всеми другими страстями и решительно подавляет в них инстинкт свободы. Но она-то составляет именно в настоящее время их специальное величие. Она служит и будет еще служить некоторое время неизменную и прямую подставкою для всех честолюбивых замыслов берлинского государя. На нее крепкой ногой опирается князь Бисмарк. Немцы народ ученый и знают, что без прочных морских границ нет и не может быть великого государства. Вот почему они, наперекор исторической, этнографической и географической истине, Утверждают еще теперь, что Триест был, есть и будет немецким городом, что весь Дунай – река немецкая. Они рвутся к морю. Если не остановит их социальная революция, можно быть уверенным, что прежде чем пройдут 20-10 лет, а может быть еще меньше, происшествия ныне идут так быстро друг за другом, можно быть уверенным, говорим мы, что в короткое время они завоюют всю немецкую Данию, всю немецкую Голландию, всю немецкую Бельгию. Все это лежит, так сказать, в натуральной логике их политического положения и их инстинктивных стремлений. Один этап на этом пути уже пройден. Пруссия, нынешнее олицетворение, голова и вместе руки Германии крепко основалась на Балтийском море, а вместе с тем и на Северном море. Независимость Бременская, Гамбургская, Любекская, Макленбургская и Эльденбургская – пустая и невинная шутка. Все это вместе с Гольштейном, Шлезвигом и Ганновером вошло в состав Пруссии. И Пруссия, богатая французскими деньгами, строит два сильных флота. Один на Балтике, другой на Северном море. И благодаря судоходному каналу, который ныне копают для соединения двух морей, эти два флота скоро составят один флот. И немного лет надо будет ждать для того, чтобы этот флот, превосходящий уже и датский, и шведский, сделался бы гораздо сильнее русского Балтийского флота. И тогда русское преобладание на море Балтийском канет в Балтийское море. Прощай Рига, прощай Ревель, прощай Финляндия и прощай Петербург вместе с своим неприступным Кронштадтом. Все это для квасных патриотов, привыкших преувеличивать всероссийские силы, покажется бредом, злой сказкою. А между тем это не что иное, как совершенно верное заключение из осуществившихся -за уже фактов, на основании справедливой оценки характера и способностей немецких и русских, не говоря уже о денежных средствах, о сравнительном количестве добросовестных, преданных и знающих чиновников всякого рода, и также не говоря о науке, которая дает решительный перевес всем немецким предприятиям перед русскими. Немецкая государственная служба дает результаты некрасивые, неприятные, можно сказать мерзкие, но зато положительные и серьезные. Русская государственная служба дает результаты столь же неприятные и некрасивые, а по форме нередко еще более дикие и с этим вместе пустые. Возьмем пример. Положим, что в одно и то же время в Германии и в России правительство назначили одну и ту же сумму, положим миллион, на совершение какого-нибудь дела, хоть на постройку нового судна. Что же вы думаете, в Германии украдут? Украдут, быть может, сто тысяч, положим, двести тысяч. Зато уж восемьсот тысяч прямо пойдут на дело, которое совершится с той аккуратностью и с тем знанием, которым отличаются немцы. Ну а в России? В России прежде всего половину раскрадут, четверть пропадет вследствие нерадения и невежества, так что много-много, если на остальную четверть состряпают что-нибудь гнилое, годящееся на показ, но для дела негодное. Почему же русский флот способен устоять против немецкого, русские приморские укрепления, например, Кронштадт, выдержать стрельбу немцев, умеющих бросать не только чугунные, но также и золотые снаряды? Прощай господство на Балтийском море, прощай все политическое значение и сила северной столицы, воздвигнутой Петром на финских болотах. Если наш маститый великий канцлер, князь Горчаков, не совсем выжил из ума, он должен был сказать себе это в те дни, когда союзная Пруссия грабила безнаказанно и, как бы с нашего согласия, столь же нам союзную Данию. Он должен был понять, что с того дня, как Пруссия, опирающаяся теперь на всю Германию и составляющая в неразрывном единстве с последнюю сильнейшую континентальную державу, с тех пор одним словом, как новая Германская империя, создавшаяся под скипетром прусским, заняла на Балтийском море свое настоящее – для всех других прибалтийских держав столь грозное положение, преобладанию Петербургской России на этом море был положен конец. Уничтожено великое политическое творение Петра, а с ним вместе уничтожено и самое могущество всероссийского государства, если в вознаграждение утраты вольного морского пути на севере не откроется для него новый путь на юге. Ясно, что на Балтийском море станут теперь господствовать немцы, Правда, что входы в него находятся еще в руках Дании. Но кто не видит, что этому бедному маленькому государству не остается уже теперь почти другого выбора, как сделаться сначала, пожалуй, вольно-федеративным, а вскоре потом и вполне быть поглощенным пангерманской государственной централизацией. А это значит, что Балтийское море в самое короткое время превратится в море исключительно немецкое, и что Петербург должен будет утратить всякое политическое значение. Князь Горчаков должен был знать это, когда соглашался на раздробление Датского королевства и на присоединение Гольштейна и Шлезвига к Пруссии. И силою самых происшествий мы приведены к следующей дилемме. Или он изменил России, или взамен пожертвованного им преобладания Всероссийского государства на Северо-Западе он обеспечился формальным обязательством князя Бисмарка содействовать России завоеванию нового могущества на Юго-Востоке.